В этом случае следовало бы пропустить «меня зовут» и назвать сразу имя-отчество и фамилию, либо расчленить предложение «меня зовут Ирина Алексеевна», «моя фамилия Кудряшова». Однако в обиходной речи это последнее кажется слишком длинным. Вторая реплика диалога. Реплика, реакция обычно выражает удовлетворение, радость по поводу знакомства. «Очень приятно с вами познакомиться» или просто «очень приятно». Очень рад, рада, рад с вами познакомиться и даже счастлив познакомиться. Не исключены и другие фразы. Если же знакомство происходит через посредника, он, как правило, говорит «познакомьтесь, пожалуйста» или «знакомьтесь», и называет имена знакомящихся, как в примерах. А вот и Андрей Узгин сказал Гасилов «знакомьтесь», капитан милиции Александр Матвеевич Прохоров, тракторист Андрей Узгин Липатов и это все о нем». Нередко посредник, представляя человека, использует фразеологический оборот «прошу любить и жаловать» как просьбу приглашение к доброжелательному отношению. Например, «Вот, — сказал приезжий, — «прошу любить и жаловать, Юлия Ивановна, а меня зовут Виталием Сергеевичем, фамилия Воронин». «Очень приятно познакомиться, — сказал дед». «Костыря, тимофей архипович а это моя максимовна максимовна вытерла руку о платье и белая маленькая рука приезжий скрыла свое красное мясистой лапе, как в толстой вязаные варежки тут все стали подходить и здороваться кроме конечно ребят потому что кто бы им стал подавать руку дубов беглец как и в случае знакомства без посредника В этой ситуации нередко впрямую выражается желание познакомить собеседников. «Я хочу познакомить вас. Разрешите или позвольте представить вам» и другие. Посредник может обойтись и без побудительной формулы, непосредственно называя знакомящихся, например, «А это Виктор Борисович» или просто «Таня Виктор». Так бывает тогда, когда вся предшествующая обстановка уже подготовила Необходимость знакомства А теперь другая ситуация Приветствие При встрече, как известно, знакомые люди приветствуют друг друга В деревне, особенно старшие жители Мы с вами уже говорили об этом Здороваются и с незнакомыми В большом же городе люди лишены этой возможности Представьте, что в потоке прохожих, в часы пик Мы стали бы здороваться с каждым Или в магазине, с продавцом, кассиром которых много работы. Ну вот мы вошли в учреждение или на предприятие, не только туда, где работаем, на почту, в сберкассу и так далее, и мы вступаем в деловой контакт с сотрудником. Первое, что нужно сделать, это поздороваться. Но заметим, что в некоторых городах, например, в Таллине, принято здороваться и с прохожим, если вы намерены обратиться к нему с вопросом прекрасной обычай. Итак, человек привычно здоровается. Мы уже знаем, что есть два выражения Одно «Здравствуй, ты», применяемое в общении с близкими знакомыми В неофициальной обстановке, при дружеских взаимоотношениях Другое «Здравствуйте, вы», пригодное для общения с малознакомыми В официальной обстановке, при подчеркнутом вежливом отношении к адресату А еще есть и «Добрый день», «Добрый вечер» и «С добрым утром» а также «Привет», «Здорово» и, конечно, другие формы. И обязательно здесь группа стилистически повышенных приветствий. «Приветствую вас! Рад вас приветствовать! Разрешите? Позвольте вас приветствовать!» Приехавшему гостю мы можем сказать «Добро пожаловать!» Да еще и поздравить его с праздником, с приездом, как в примере «С тетей Элидой здоровались и со мной тоже». Многие не видели нас больше месяца. С приездом, Лидия Ивановна! Здравствуйте, Лидочка! Скворешник, в котором не жили скворцы. Вместе с приветствием, для усиления знаков доброжелательства, мы употребляем и осведомление о жизни, делах, здоровье. Как вы живете, как идут ваши дела, или в более непринужденном общении, как жизнь, как дела, как здоровье. Если человек хорошо знаком, Состояние его дел нам в целом известно, мы уточняем. Что нового? Как успехи? Ну, как ты? Ну, что у тебя?»